на которое он рассчитывал, начал заваливаться вниз Лекс, и еще мгновение назад стоящий рядом с ним. Только вот не успел еще парень коснуться пола, как от двери, сделав несколько быстрых шагов, к нему приблизился фоск и подхватил под руки. После чего усадил бесчувственное тело человека в кресло, что стояло у окна. «Что произошло?» Между тем к магу удивленным голосом обратился старик-гном, владелец гостиницы, с которым у этого молодого парня были какие-то свои дела, и который также присутствовал тут. «Не знаю», — не менее пораженно ответил тому Дезот. «Ничего подобного случиться не должно было. Я лишь просто попытался сначала просканировать этот сундук. Если это возможно...» то открыть его силовым щупом. К тому же я, как дополнительную меру защиты, создал магический щит между нами и сундуком». На эти его слова отреагировал Фоск. Он почему-то подозрительно посмотрел в сторону сундука, а потом обернулся к Дезоду. «Какой щит?» — спросил у мага демон и обвел рукой комнату вокруг. «Тут никакого щита нет. Или я ошибаюсь?» «Как нет?» — только сейчас обратил внимание на этот нюанс Дезот, и сам с удивлением огляделся вокруг. «А где?» — только и спросил он, глядя на демона. «Это я хотел узнать у тебя», — спокойно ответил тот, после чего осторожно приблизился к сундуку. «Он слегка приоткрыт», — прокомментировал увиденное Фоск. «Так и должно быть». — подтвердил маг. — Я хотел лишь попробовать, получится с ним что-то сделать или нет. И если что-то произойдет или пойдет не так, сразу захлопнуть его. Демон оглянулся в сторону кресла, где сейчас полулежал молодой человек. — Что-то все же произошло, — задумчиво пробормотал он и, немного подумав, будто стараясь что-то вспомнить или в чем-то убедить себя, Фоск продолжил, «Я не уверен, но мне показалось, как со стороны сундука мелькнул непонятный и практически незаметный луч света в тот момент, когда ты только воспроизвел свое заклинание. К тому же Лекс стоял ближе всех к нему, и демон показал на сундук. «Возможно», — согласился с бойцом Мак, тот кивнул в ответ и, не особо опасаясь еще каких-то других последствий, подошел к сундуку и открыл его крышку полностью. «Осторожнее!» Дезу даже не понял, кто это закричал. «Он или гном, стоящий позади него?» Только вот демон не обратил на этот крик совершенно никакого внимания. «Пусто!» Только и сказал он, заглянув внутрь ящичка. «Тут ничего нет», после чего отошел в сторону. К этому небольшому сундуку приблизились и остальные. «Ничего?» — несколько ошарашенно поглядел на демона и мага-гном. «Как так?» «Не знаю». И демон почему-то обернулся в сторону Лекса. «Возможно, он что-то и сумел бы ответить, но не уверен, захочет ли» после чего Фоск показал в сторону человека рукой и обратился к магу. «Есть какая-то возможность проверить, что с ним сейчас происходит и в порядке ли он, а также постараться выяснить, когда он придет в себя?» «Тут бы мага жизни!» — проворчал Дезуд. Но потом, немного подумав, все же добавил. «Хотя, если задуматься, то и я кое-что смогу проверить уже сейчас» после чего он обратно сел за стол и начал что-то писать на очередном листе пергамента. «Для меня, как для мага Хаоса, это сложное плетение», — прокомментировал маг свои действия. «Но если у меня все получится, то тогда мы точно узнаем его состояние». И, разъясняя, он начал рассказывать. «Я постараюсь на него наложить плетение полного опознания». Хоть оно и не предназначено для живых, но и никаких противопоказаний я не вижу. Сработает, будто убеждая себя, пробормотал маг, после чего продолжил говорить. Это заклинание точно не должно быть хуже любого другого магического опознания, которое повсеместно используют маги жизни. И уж точно это более надежное плетение, чем те, которые могут воспроизвести какие-нибудь обычные знахари из глухой деревеньки. Так что сработает». После чего маг замолчал, погрузившись в свою работу. Провозился Дезут минут пять. «Готово», — сказал он и уже не откладывая, поднялся из-за стола и, подойдя к парню, положил свиток ему на грудь. «Сейчас активирую плетение, и можно посмотреть, что мы получим». Результаты будут на свитке, и Дезот показал в сторону лежащего листка пергамента, после чего еще раз выверил расположение, связывающей рунной формулы, слегка поправил пергамент на груди парня, понял, что лучше он уже ничего не сделает, а потому отошел на пару шагов назад и, сосредоточившись, активировал его. Только вот и в этот раз все произошло не так, как ожидалось. Вместо того, чтобы получить хоть какие-то результаты отработавшего заклинания, которые бы отразились на том свитке, что лежал на груди парня, они обнаружили сидящего в кресле Лекса, который пристальным и немного осоловевшим взглядом смотрел прямо перед собой. После чего он глубоко выдохнул и с какой-то хрипотцой в голосе произнес «Чтоб я еще раз полез в закрытый ящик!» И именно после этих последних слов парня почему-то возникли у Дезода очень большие сомнения насчет того, что сундук, в который заглядывал демон, изначально был пустым. И еще он почему-то был уверен в том, что парень вряд ли им что-то расскажет. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, какая-то гостиница в квартале развлечений. По времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Хоп, меня будто выключили. А уже в следующее мгновение я прихожу в себя. Что случилось? Мое последнее воспоминание, как мое сознание сжимается до размера горошина, а потом... А потом пустота. Так, а почему я вообще ничего не ощущаю? Где, как минимум, нейросеть? И только я о ней подумал, как происходит странное. Произвожу подключение нейроментального модуля. Самоназвание оригинальной структуры нейросеть ведунья. Перевожу работу нейроментального модуля в его сегментарный тип. Преобразую полученную ментально-информационную модель в ее метрическую схему. Подключаю полученную метрическую схему как самостоятельную рабочую единицу сознания пара мгновений и новое сообщение самостоятельная метрическая единица самоназвание нейросеть в виду не подключена после чего практически сразу произвожу активацию метрической структуры запуск полного тестирования интерфейса прямого подключения к шине управления метрической схемой самоназвания Нейросеть, ведунья выполнен. И еще через неуловимые мгновения. Тестовый прогон завершен, отклонений в работе не обнаружено. Соответствие с работой оригинала 117%. Продолжаю дальнейший алгоритм настройки и оптимизацию работы метрической схемы. Проходят еще пары небольших отрезков времени. Можно их назвать и мгновениями, а можно и вечностью Тут было не очень хорошо понятно, что и как работает. Будто такого понятия, как время, в этом состоянии не существовало. Ну, или оно было настолько незначительной величиной, на которую просто не стоит обращать внимания. Обнаружена цепочка взаимосвязанных сегментов, проявляются новые мысли в моем сознании, дочерних по отношению к подключенной метрической схеме, Произвожу поиск оригинальных структур. Выполняю их дублирование. Выявлена низкая эффективность работы. Причина – разнородность структур, разный формат подключений, разный тип передающих каналов, разнородный тип обрабатываемой информации. Дополнение – неэффективная схема построения 72% общего объема сегментов. Рекомендация. Объединение всех структур в единую метрическую схему. Унификация каналов передачи информации и энергии. Построение дублирующих каналов обработки и передачи энергии информации. Прирост производительности неизвестен. Длительность работ. И тут я опять отрубился, но буквально в следующее мгновение уже пришел в себя. Преобразование оригинальных сегментов в единую метрическую схему завершено. Произвожу подключение единой метрической структуры обработки информации. Бац! И я опять в ауте. Но, как и в прошлый раз, это длилось относительно недолго. Подключение выполнено... Оставлен неявный интерфейс управления для проведения дальнейших работ по настройке и оптимизации работы метрической схемы, а также для последующей интеграции в нее дополнительных сегментов и нейроментальных модулей. И уже дальше идет последняя команда. Передаю управление метрической структуре. Хоп, и я снова выпадаю из реальности. Только вот в этот раз возвращаюсь я не в это странное и непонятное состояние, где очнулся вроде бы всего одно мгновение назад, а в тот самый привычный мир, который предстает перед моими открывшимися глазами. Чтоб я еще раз полез в закрытый ящик, это было первое, что я почему-то произнес, после чего оглядел комнату и людей, что сейчас тут находились. Так, это чего? Мысленно пробормотал я, глядя на демона. Вот передо мной стоит обычный демон, но буквально в следующем мгновении я вижу, как его тело преобразуется и в нем протекают различные потоки энергии. Выполнить подключение к источнику? Возникает мысль в моей голове. Произвести закачку энергии?» Выполнить ее преобразование в наиболее подходящий для реципиента тип? Определить степень эффективности пользования как источником, так и реципиентом, Перейти в режим поглощения? Не нужно, поспешно пробормотал я. Что-то чересчур много всего и для одного раза. Причем весь остальной мир в это же самое время остается совершенно обычным и неизменным. Перевожу свой взгляд на гнома. Та же ситуация, только тип энергии изменился, и разнообразие энергии в гноме чуть больше. Интересно, только и успел подумать я, как в поле моего зрения попали закрытые сундуки с какими-то предметами, предположительно различными артефактами, раньше принадлежащие южанам. И тут сразу вижу неимоверное переплетение энергий. Только вот они в первую секунду показались мне хаотическим нагромождением всевозможных узлов, нитей и потоков их протекания. Однако уже в следующее мгновение в моем сознании возникла мысль. Обнаружена упорядоченная структура. И дальше из этого клубка энергии выделяется трехмерная модель, которая подсвечивается в моем сознании на особый лад, будто делая ярче тот самый свет, из которого и состоит выделенная и найденная структура. Устаревших копий структуры в базе знаний не обнаружено. Заношу полученную структуру в базу знаний, произвожу поиск, провожу анализ структуры. Анализ выполнен. Описание работы структуры получено. Точный или приблизительный аналог структуры по своему эффекту воспроизведения Превысивший минимальный порог в 80% ожидаемого результата отсутствует. Вычисляю эффективность работы. Определяю целесообразность изучения. Целесообразность изучения подтверждена. Активирую процесс изучения. Выполняю интеграцию структуры и метрической структуры реципиента. Структура изучена. Все и больше ничего». «А чего это я только что выучил?» — мысленно спросил у себя я, и сам же поразился. Я знал, что это за плетение. Это абсолютный магический щит от физического и магического урона. Также мне были известны все нюансы его использования и реализации. Кроме того, я знал, какой тип энергии лучше всего использовать для того, чтобы эта структура работала наиболее эффективно и с наименьшими потерями, или, к примеру, была наименее заметна со стороны, или выдала свою максимальную мощность. Я знал, как следует ее изменить, чтобы она из структуры индивидуального пользования превратилась в структуру, которая создаст щит, накрывающий определенную площадь или что нужно сделать не только, чтобы активировать подобное плетение, но и разрушить его. Абсолютный щит и разрушить снаружи, мысленно усмехнулся я. Щит, который как раз и предназначен для защиты от любой магической атаки. Тем не менее, такая возможность была, и я точно знал, как найти эту брешь и развалить этот абсолютный щит причем знал сколько и какой энергии потребуется на подобную операцию и многое другое знания о плетении просто оживали в моей голове будто всегда там находились разобравшись с ним я вернулся своим вниманием к тому что все еще находилось в сундуке и буквально в следующее мгновение обнаружена упорядоченная структура И дальше все повторилось по уже пройденному алгоритму. Выделение структуры на общем фоне, ее анализ, поиск аналога, сравнение. В этот раз, кстати, аналог был и даже не один. А потому тут последовательность действий изменилась. Найдены аналоги, результат работы которых превышает заданное пороговое значение. Вычисляю эффективность их работы. произвожу Сравнение. Найден аналог с наибольшей степенью полезного действия. Рекомендовано. Выставить структуре с лучшей эффективностью работы максимальный приоритет. Изъять изученные структуры с меньшей эффективностью. Оказывается, все найденные аналоги ранее были уже изучены мной. Удивительно. Как я сам этого раньше не замечал. Хотя. Вот сейчас я точно был уверен в том, что эти структуры мне известны. Я мог вспомнить, когда они были изучены, откуда поступили ко мне или с чем связан момент их появления в моей памяти. Например, две структуры ко мне попали в качестве готовых ментальных модулей, изученных в рамках освоения гипнокурса Esper. А вот еще одна структура. Кстати, наиболее эффективной из всех, включая и ту, что мне сейчас удалось выделить из того клубка энергии, которым первоначально представляла содержимое сундука, была той самой наиболее эффективной конструкцией из всех известных. И как раз ее и предлагалось мне изучить. Причем и это еще не все, ведь была последняя рекомендация поместить в архив базы знаний все известные структуры для дальнейшей их обработки. А это еще зачем? Мысленно удивился я и сам же себе ответил. А затем, что структура, которая рекомендована к изучению, работает со своей максимальной эффективностью и уже не может быть оптимизирована без глобального изменения ее строения. И по факту текущая ее эффективность это тот предел, которого можно добиться, так как для других ее аналогов этот предел еще не достигнут. И потому есть вероятность того, что при дальнейшей оптимизации работы помещенных в архивную базу знаний и структур, те будут работать более оптимально и с большим коэффициентом полезного действия, чем та, что выбрана сейчас. И вероятность эта принимается за положительную величину. По умолчанию, пока не будет доказано обратное. Разобравшись с этим, я обратил внимание на ожидающий моего ответа вопрос, как бы сформировавшийся самостоятельно в моем сознании. Приступить к удалению избыточных данных и переносу структуры в архив базы знаний. Да, согласился я. А сам подумал, что подобным образом происходит оптимизация того материала, что мне уже доступен. Я буду работать только с наиболее эффективными и универсальными структурами, все лишнее же должно отсечься, что значительно ускорит время принятия решений. И это уже реализовано, причем на качественно более высоком уровне, чем это было сделано ранее. Пока я размышлял о произошедшем, уже завершилось как удаление избыточных структур из моей памяти, так и их перенос в архивную базу знаний. Что интересно, как мне кажется, теперь об изученной ранее структуре я знаю еще больше, чем несколько мгновений назад. К тому же произошло еще одно интересное событие. Структура, с которой мы сейчас работали, называлась локальное перемещение и была одной из реализаций портального перехода. Только вот после ее изучения и закрепления в метрической схеме сразу же ожила. Это странное понимание сути, что проявилось во мне после того, как я очнулся, и мне было предложено рекомендация провести преобразование обнаруженной структуры в управляемое реципиентом свойства метрической матрицы для ее закрепления в качестве постоянной способности реципианта. И только я хотел поинтересоваться, зачем это нужно, как тут же понял это и сам это некий вид телепортационного перемещения на небольшие, тут правда непонятно, и никакого пояснения не было, расстояние, которым я смогу воспользоваться всегда и везде. И теперь для того, чтобы его использовать, мне не потребуется воспроизводить какое-то плетение. Мне лишь и нужно будет просто захотеть переместиться в необходимую точку, и сработает эта способность или свойство метрической матрицы. К тому же это мое понимание выдало еще и такой факт, что подобное свойство метрической схемы значительно повышает мою собственную эффективность, как самостоятельной боевой единицы. Только предварительно мне придется освоить все нюансы и особенности использования этой своей новоприобретенной способности. А вот уже ее внедрение требовало некого дополнительного времени, что-то около трех с половиной часов. Причем находиться я должен был в неком состоянии отделенного сознания. Что это такое, у меня также никакой информации не возникло. Однако мне почему-то упорно казалось, что это и есть то самое состояние, в котором я оказался, очнувшись после встречи с сущностью Пандоры. Я согласился на предложенное преобразование структуры в мою будущую способность при первой возможности в максимально безопасный для меня период времени. На этом мы и остановились. Но, а дальше был конвейер. Хаос энергии, который я наблюдал перед собой, стал постепенно растворяться и замыливаться, приобретая четкие контуры и очертания с каждой новой вытащенной оттуда структурой это нагромождение становилось все меньше и меньше преобразуясь во вполне нормальный и что необычно читаемый и узнаваемый вид те структуры что были мною опознаны или изучены как бы растворялись на общем фоне становясь менее яркими и заметными и отходя на задний план и вот наступил момент когда в сундуке не осталось больше ничего нового. Мною была разобрана последняя энергетическая структура. Ничего необычного, такого как первые два плетения, внедренные в неизвестные мне артефакты, в этом сундуке больше не попалось. Но тут и понятно, наиболее сложные, объемные и разветвленные энергетические структуры были распознаны в первую очередь. По факту, именно они и занимали 70% общего энергетического объема и создаваемого фона, который можно было наблюдать в том сундуке. Разобравшись с ним, я перевел свой взгляд дальше. Второй сундук прокомментировал я увиденное. История повторилась. То же нагромождение и хаос энергии, которые постепенно разобрало мое сознание только в этот раз структур было гораздо больше как следствие среди них я не обнаружил ничего особо впечатляющего такого как в первом сундуке так что можно было вполне обоснованно предположить что тут были собраны менее ценные артефакты мне казалось что я застыл на месте на долгие часы разбирая все эти энергетические клубки Но, как оказалось, в реальном мире я замер на бесконечно долгую секунду. Поворачиваю голову дальше. Дезот, Макхауса, он стоял чуть дальше. Вроде все то же самое. Нагромождение каналов и хаотическое протекание энергии. Только вот это не так. Вся его структура — это антипорядок. В ней и не должно быть никаких упорядоченных структур ведь он работает с энергией, которая и есть сам хаос в его чистом виде. Обнаружена мини-структура генератора энергии, самоназвание «энергия хаоса». И в энергетическом теле мага выделилась небольшая точка. «Произвожу копирование», «аналог отсутствует», «произвожу изучение». А вот дальше опять нечто интересное и аналогичное тому, что было со структурой локального перемещения. Только вот решение по этой новой структуре было принято сразу. Выполняю интеграцию изученной энергетической структуры в единую метрическую схему реципиента. Время выполнения – полтора часа. И все, больше ничего. Но тут подробностей и не требовалось. Я так понимаю, что, коль у меня нет подобного рабочего участка, то мне его постараются внедрить. Данный тип энергии при его правильном использовании обладает максимальным коэффициентом полезного действия. Выплыла мысль в моем сознании. Вроде и чужая, но вроде как и моя. Я чувствовал, что это мои знания, которые просто были обличены в озвученную мысль. Несколько странно и необычно было разговаривать так самому с собой. Но это точно была не ведунья. «Кстати, а где она?» — удивился я. Нейроментальная структура, самоназвание нейросеть, ведунья, полностью интегрирована в сознание реципиента. Ко мне пришло осознание того, что нейросеть теперь не просто какая-то инородная часть, которая раньше была помещена мне в голову, а полностью неотделимый кусочек моего собственного разума и сознания. Так это я сейчас самостоятельно выполняю все те функции, что раньше брала на себя нейросеть, удивился я. Тут почему-то вновь, как и уже это пару раз случалось, никакого прямого ответа не последовало. Но откуда-то из глубины сознания пришло понимание того, что это так и есть. Только вот я никак не мог понять, как подобное может быть, например, с теми же параллельными потоками сознания, которыми я раньше мог оперировать. К тому же были те, куда я смог получить только опосредованный доступ через интерфейс самой нейросети. Выполнено объединение всех разнородных сегментов сознания в единую управляемую структуру с разнородной степенью протекания энергии выплыла очередная мысль пояснения в моей голове. Реализован принцип распараллеливания мыслительных процессов с привязкой к области сознания, с той или иной степенью протекания энергий. Мгновение, и как дополнительное разъяснение, я вижу некую картинку. Сначала это плоскость, которая в первый момент мне кажется однородной, но вот проявляются сегменты, Из которых она состоит. И что-то слишком уж их много, гораздо больше тех 17, которым у меня был прямой или опосредованный доступ. Количество этих сегментов уже перевалило за сотню. Вот их формирование на плоскости завершилось, но и это не все. Неожиданно плоскость стала преобразовываться в трехмерную структуру, и оказалось, Что таких плоскостей множество. Они просто накладывались друг на друга. Реализован принцип многомерности сознания пришло дополнительное пояснение, существующего в различных параллельных реальностях. Только вот и в этот раз на этом все не закончилось. Картинка неожиданно стала укрупняться. И я постепенно осознаю, что подобных структур гораздо больше, чем одна, которая предположительно и было мною. Реципиент получил доступ к ментальной сети на уровне администрирующего элемента, что позволяет задействовать все остальные подключенные к сети ресурсы, как дополнительные расчетные модули, компоненты прямого или удаленного управления, поставщики информации и энергии. Я сначала не сразу сообразил, что это за сеть такая. Но неожиданно обратил внимание на яркую светлую точку. Талая. Всплыло имя у меня в сознании. Так это и есть тот самый эгрегор, который создается при принятии новых людей к нам в клан. "А, да", протянул я. "Это явно уже не работа нейросети". Так надо мной могла потрудиться только та сущность, что выбралась из ящика. Только вот кто или что она? если та кардинально смогла изменить структуру моего сознания и преобразовать его? Я так и не понял. Теперь было глупо считать, что встреченная сущность была той самой уничтожающей миры и реальности загадкой, которую наши далекие предки заперли в магическую ловушку. Как я теперь прекрасно понимаю, она оказалась чем-то гораздо большим, чем считали они и видел я сам. Только вот точного ответа на этот вопрос у меня не было. И так получалось, что давать мне его никто не собирается. А возможно, что ответить на него уже просто некому. И почему-то именно на этой мысли я совершенно успокоенный и умиротворенный очнулся с готовностью жить и действовать дальше. Ладно, вроде и прошло всего мгновение, но я уже неплохо так отдохнул и восстановил силы а потому решил заняться насущными делами, проигнорировав заинтересованные взгляды, направленные в мою сторону. И первое, что меня заинтересовало, так это ответ вот на какой вопрос. «Так, говорите, — обратился я к гному и стоящему рядом с ним демону, — у этих южан были какие-то дела с местной гильдией? Просто кому еще мог понадобиться этот ящичек, что мы открыли, — я представить не мог. Да и не стоит усложнять ситуацию там, где этого не требуется. — Да, — подтвердил хромой кнул, сам я этого не видел, но один из моих парней, и он показал в сторону двери, вероятно, имея в виду троллей, что остались за ними. Видел, как их главный ходил в гильдию. К тому же это не первый его визит туда. Он бывал тут на рынке и раньше, и останавливались они в моей гостинице пару раз. Правда, раньше этот южанин не водил такие большие караваны, как сейчас. Да и из охраны у него была всего пара человек. И гном махнул рукой куда-то себе за спину. Так вот, еще тогда, на тот момент, когда я только открыл свою гостиницу, он у меня встретился с бухгалтером гильдии, но это было очень давно. С тех пор я ни разу не видел и не слышал, чтобы он встречался с кем-нибудь из гильдейцев или тут, или на территории рынка. Но свой товар, что он периодически привозил, он кому-то сбывал, причем весь. К тому же я как-то раз пытался кое-что у него приобрести, так он сразу сказал, что у него весь товар под заказ и со сторонними людьми он работать не будет. И гном слегка пожал плечами. Я же повернулся в сторону фоска. Ты что-то можешь дополнить? — уточнил я у него. — Не так много, — только ответил тот. Нас с братом прикомандировал к нему один из его инвесторов. Причем сюда, на рынок, как я знаю, мы прибыли лишь за тем, чтобы купить товар, а потом должны были двигаться дальше. На Север Империи, в город Когл. Там вроде намечалась какая-то более перспективная, на их взгляд, ярмарка, где они и предполагали реализовать свой товар. К тому же, у них уже были покупатели на часть товара. После Когла же мы должны были двигаться дальше, правда, следующую точку нашего путешествия должен был сообщить глава, когда закончат свои дела здесь и там. Почему-то он не хотел разглашает наш дальнейший маршрут. Даже я, как глава охраны каравана, который обеспечивает его безопасность, и то не знал, куда мы направимся после Когла». «Понятно», — протянул я. «А что по связям с местными?» «Нет, в местные дела глава каравана нас не посвящал. Он сказал, что на территории рынка мы полностью в безопасности» и на нас с братом легла только организация охранения складов и все странно пробормотал я но если он был так уверен в своей крыше то вполне возможно что ты еще можешь вспомнить может не сейчас а раньше было что то интересное демон задумался а потом ответил не знаю поможет это или нет но когда ты упомянул о том что произошло раньше так вот Я случайно услышал, когда нас только привели к нему знакомиться, как владелец каравана разговаривал с одним из своих родственников. Произошло это еще до нашего отъезда из Южного Халифата. И разговор у них шел о каком-то артефакте, даже не древних, а предтеч. Они говорили о том, что его нужно постараться достать до того, как мы должны были отправиться в Парн. Но, насколько я знаю, ничего настолько уникального мы не везли. Эти сундуки есть все наиболее ценное из каравана. Но даже мне понятно, что тут нет ничего, что могло бы принадлежать предтечам. Иначе охрана в караване была бы значительно сильнее. После чего Фоск посмотрел в сторону открытого сундука того, с чего все и началось. Даже он не похож на искомый артефакт. Хотя я не знаю, как выглядят артефакты предтеч, но я видел то, что относят к изделиям древних. И даже среди них очень сложно найти то, что сохранится в настолько превосходном состоянии. Так что я не знаю. И демон поглядел в мою сторону. Больше мне нечего сообщить. Глава каравана мало кому доверял, и старался все дела проворачивать сам, не желая делиться своими связями тут и той важной информацией, что обладал. Остальные выступали лишь как компаньоны и доверенные лица его партнеров, такие же, как и мы с братом. В этот раз он взял очень большой займ для подготовки этого каравана. — Понятно, — пробормотал я и посмотрел в сторону гнома. Странно, что он засветил тут свою связь с бухгалтером гильдии. Это явно противоречит характеру этого человека. «Меня тоже это удивило», — согласился со мной демон. «Только я не присутствовал на той его встрече, и не могу ничего об этом сказать «М-м-м», — протянул я. «Вообще-то на той его встрече мало кто присутствовал. Из каравана точно никого не было». Это я понял из рассказа Кнула. Ведь так? Хозяин гостиницы кивнул в подтверждение моих слов. «Да», — при этом произнес он. «Вот», — продолжил я, — «приезжие не знакомы с местными. Но и местные его вряд ли смогут вспомнить, особенно если прошло много лет. А их должно было пройти очень немало, с учетом аномальных особенностей рынка. Я ведь прав?» Вновь уточнил я у гнома. «Так и есть», — подтвердил тот. «Прошло больше двухсот двадцати лет». «А вот сейчас уже кое-что проясняется», — задумчиво протянул я и, поглядев на старика, уточнил. «Не знаешь, когда поменялась власть у вас в гильдии, раньше или позже названного срока? Вроде мне тогда кто-то из людей Короса» бывшего главы гильдии Стражей, как раз и говорил про двести лет. Но там это прозвучало как-то неявно, а вот сейчас нам бы стоило прояснить этот момент чуть лучше. — Да как раз в тот год, как я открылся, и произошел переворот. А на следующий год тут и появился этот южанин впервые, — ответил мне Кнул. — Интересно, — пробормотал я. Выходит, что этот торговец появился тут практически сразу после вашей смены власти, и с тех пор он хоть и нечасто, но появляется тут и ведет несколько странную торговлю, работая на протяжении всего этого времени явно только на кого-то одного. И я задумался. Это тут 200 лет большой срок, хотя с продолжительностью жизни местных жителей не такой уж он и огромный тогда как там, во внешнем мире, прошло всего 10 лет. Получается, что с завидной периодичностью этот южанин что-то притаскивал сюда и сразу кому-то сдавал. И вывод у меня был всего один. Он работает на гильдию, уверенно сказал я. Похоже, что-то разыскивает для местных во внешнем мире. Потом приносит это сюда. А уже у местных есть время, чтобы полностью разобраться в найденном предмете. И я наткнулся на взгляд Фоска. «Ага», — понял я, — демон подсказал мне основную мысль. Он разыскивал артефакты древних и предтечь для гильдии стражей. Это самый ценный товар, который можно тут реализовать. Плюс это неоценимый источник знаний. Знаний, которые они потом использовали в своих целях. И я поглядел на два сундука, в одном из которых точно лежало два артефакта, которые бы наверняка заинтересовали местную гильдию стражей, только вот они их не взяли. И было у меня подозрение, что сундуки — это как раз часть оплаты за тот товар, что должен был передать гильдии южанин. А вот товаром, который так никто и не получил, являлся тот небольшой ящичек, что мы открыли. И, похоже, коль эти два сундука уже тут, а третий все еще тут, то... У нас неприятности. Только и успел сказать я, как в комнатку забежал один из троллей. Там отряд гильдейской стражи и несколько магов. Быстро проговорил он, после чего добавил. И среди них правая рука главы гильдии, главный страж гильдии. Ну вот, протянул я. Эти неприятности и пожаловали. После чего направился к выходу из комнаты. «Останься тут», — сказал я гному, и, переведя взгляд на демона, отдал распоряжение ему. «Фоск, ты иди к нам и предупреди, чтобы никто не высовывался. Сами же с братом берите троллей и перекрывайте второй этаж. Никто меня не перебивал. Только демон молча кивнул головой. Я же посмотрел в сторону Дезода». «На тебе прикрытие наших парней. Главное, не переборщи. И в случае массированной атаки просто постарайся продержаться. Для обороны в крайнем случае можешь привлечь девочек. Но лучше обойдитесь без них. Полноценных магов там нет». «Понял», — медленно ответил маг. «Я же, поняв, что больше никаких распоряжений немедленно выдавать не нужно, пошел дальше» но уже у самых дверей меня нагнал голос Фоска. «Что ты собираешься делать?» Посмотрев на демона, задавшего этот вопрос, я лишь пожимаю плечами. «Если они просто дадут нам уйти, то ничего». «А если нет?» — прямо спросил он у меня. Я глянул на него в ответ, а потом произнес. «Говорят, двести лет правления — это долгий срок». Больше я ничего говорить не стал. Те, кто захочет, правильно поймут мои слова. А те, кому это не нужно, ну, это будет уже их проблема. А потому я вышел за двери и направился вниз. Туда, где меня ждали бойцы гильдии, ее маги и тот, кого местные называли ее главным стражем.